Вжих в опасности. Пых и Вико летели через реку сквозь густые облака. Сначала они видели лишь белый туман, но когда он рассеялся, Вжих вдруг исчезла. — Где же она? — испуганно воскликнул Пых. — Наверняка Вжих приземлилась там! — крикнул Вико и показал на лесную полянку. — Я видел там что-то блестящее! — Держись крепче! — закричал Пых и спикировал в самую гущу холмистого леса. «Осторожно!» — предостерег дракончик своего брата Вико. Вико мерил шагами высокий луг. Вдруг он заметил примятую траву. «Смотри, Пых, кажется, здесь вжих и приземлилась!» — предположил Вико. «Но где же она?» — озабоченно пробурчал Пых. Дракончик опустил голову и перебежал полянку. За скалой он нашел разорванную сеть. Она была закреплена камушками с четырех сторон. Пых забеспокоился. «Так вот как они поймали вжих!» Пламя в его груди разгоралось все сильнее. «Но кто это сделал?» — спросил веко. «Наши враги!» — сердито фыркнул Пых. «Мы же сто раз ей говорили!» «Что вы говорили вжих сто раз? Какие враги? Те, о которых рассказывал Драго?» — любопытничал веко. Но Пых ничего не ответил. Он уткнулся носом в землю, надеясь учуять запах вжих. Вдруг раздались крики. «Нужно уходить! Сюда!» — зашипел Пых и скрылся в густом лесу. Кажется, Пых напал на след сестры. Вико, задыхаясь, бежал рядом. «А кто наши враги?» Не унимался он, но дракончик не дал ответа. Он побежал через лес к скале. Пых отчаянно озирался по сторонам. «Я ее чувствую! Не шевелись!» Голоса приближались. «Они идут!» — прошептал веко и поспешил в укрытие. Мальчик боялся существ, похитивших его сестру. Пых и веко побежали вдоль скалы. Сначала в одну сторону, затем в другую. «Здесь мы не пройдем!» — взволнованно сказал Вико. Пс! Сюда! Скорее!» — послышался таинственный шепот. Вико и Пых застыли, как вкопанные. «Неужели это голос за скалой?» «Но этого не может быть!» Вдруг они услышали, как за спиной что-то зашелестело. Они испуганно переглянулись. «Теперь уже все равно! Давайте скорее!» — прошептал еще один знакомый голос. Вико раздвинул руками ветви. За ними виднелся вход в пещеру, из которой исходило зеленоватое свечение. «Кажется, это вжих!» — Вико дернул брата за крыло и потащил его ко входу.